Как только Маугли стал достаточно крепок, чтобы с ним можно было бороться, Каа научил мальчика этой игре, и его тело сделалось от этого необыкновенно гибким. Иной раз Маугли стоял, захлёстнутый почти до горла, гибкими кольцами Каа, силес высвободить одну руку и ухватить его за шею. Тогда Кааа, весь обмякнув, Ослаблял хватку, а Маугли своими быстрыми ногами не давал найти точку опоры огромному хвосту, который тянулся назад, нащупывая камень или пень. Они качались взад и вперед, голова к голове. Каждый, выжидая случая, напасть, и, наконец, прекрасное, как изваяние, группа превращалась в вихри черных желтым колец и мелькающих ног и рук, чтобы снова и снова подняться. «Ну-ну-ну», — говорил Ка, делая головой выпады, каких не могла отразить даже быстрая рука Маугли, — «смотри». «Вот я дотронулся до тебя, маленький брат, вот и вот, разве руки у тебя немели, вот опять?» Эта игра всегда кончалась одинаково. Прямым быстрым ударом головы яка всегда сбивал мальчика с ног. угли так и не выучился обороняться против этого молниеносного выпада и по словам к на это не стоило тратить время добрые охоты проворчал наконец к и мауглли как всегда отлетел шагов на 10 в сторону задыхаясь и хохоча он поднялся набрав полной руки травы И пошел за к к любимому месту купания мудрой змеи, глубокой, черный как смоль заводи, окруженный скалами и особенно привлекательной из-за потонувших стволов. По обычаю джунглей мальчик бросился в воду без звука и нырнул, потом вынырнул тоже без звука, лег на спину, заложив руки под голову. и, глядя на луну, встающую над скалами, начал разбивать пальцами ног ее отражения в воде. Треугольная голова Каа разрезала воду, как бритва, и, поднявшись из воды, легла на плечо у Маугли. Они лежали неподвижно, наслаждаясь обволакивающей их прохладой. — Как хорошо! — сонно сказал Маугли. А в человечьей стаи в это время, помню, ложились на жесткое дерево внутри земляных ловушек и закрывались хорошенько со всех сторон от свежего ветра, укутываясь с головой затхлыми тряпками, и заводили носом скучные песни «В джунглях лучше».